Перед луговым покосом в хутор приехал с фронта Мишка Кашевой. Наутро он вошел к Мелеховым, снял старенькую солдатскую фуражку, ждал, пока не кончит молиться Ильинишна. То ты такой мне чтоб я тебя ждала нашему забору поюродный плетень так уж и плетень как никак знакомая были всего старик говорят помер помер а григорий красных служит такую же звезду на шапку нацепил, как и ты давно б ему надо ту звезду нацепить а это его дело Евдокер Пантелеевна, дома? Как тебе только совесть позволяет приходить к нам? Бестыжий в твоих глазах! Душегуб ты! Какой же я душегуб? Истинный! Кто Петра убил в Не ты. Я. Вот. А после этого кто ты такой? И ты приходишь к нам, садишься, будто мать я его или кто? Как же твои глаза на меня глядят? А нечего моим глазам зажмуряться, ежели б Петро меня поймал чтобы он сделал, в Маковку поцеловал бы, он бы тоже меня убил. И не для того мы на этих буграх сходились, и чтобы нянька ца один с другим, на то она и война. Душегуб ты, душегуб, да мажог мирных стариков Мирных? Так через этих вот мирных вся ж вот эта война началась. Это кто агитацию пущал против нас? Вот они пущали, эти самые мирные. А то смотри ты. Видишь ты, нашла душевупа. Да я бывало ягнёнка или поросёнка зарезать не могу. И за знаю, что не зарежу. Другие режут, а я уши затыкаю и бегу куда подальше, чтобы не слыхать, не видать, потому что у меня на всяческую живность рука не налегалит. Но на врагов, которые со зря на белом свете живут, у меня рука твёрдая. Ладно. Не затем я пришёл к тебе, мамаша. а <связь> а Ой, я к тебе, мамаша! Душегуб ты! Душегуб! Иди, отеда! Я злить тебя не могу! А Григорий, а сынок твой кто? Ведь он-то уж душегуб настоящий, без подмесу. Сколько он наших загубил, про то тебе известно. Вот, тётенька, то-то и оно. Потому ты такое прозвище даёшь всем, кто на войне был, тогда все мы в душе хопаем. Хватит. Некогда мне с тобой упутарить. Шёл бы ты домой. А у меня домов, как у заяц стеремов. Так ты ну, тебе же пришёл-то, тётка Ильична. Зря ты горишь. Я знаю. К кому ты пришёл? Да, Евдокею Пантелеевну пришёл проведать. И скажу я так, я об ней давно страдаю и буду к вам сватов засылать за вашу Евдокею. Любовь у нас обоюдная. Вот жаречко мне в память вышел. Всю войну его у сердца хоронил. Так что ходить я к вам буду. Хочешь ты этого или нет, тетушка? Не будешь! Чтоб ноги твоей тут не ступала! В дверях остановилась Дуняшка. Нет, будет ходить. Будет. Сердце не прикажешь. Не закажете, маманя. Дуняшка закрыла лицо передником, вышла в сене. Тошно смотреть, жених. Нельзя мне к вам не ходить, потому что промеж нас с ней. Любовь. Пора. На покой нажилась. Хватит. Только выжить куда ждаться. Гришенька, родненький мой. Равинушка моя. Не дождалась, что Григорий вернулся только в начале зимы. Он был ранен на Грангельевском фронте после выздоровления демобилизованной с Красной армии Но матери уже не было живых. Дети, Григория, жили у Аксиньего. Равинушка моя. Не дождалась ли Не дождалась. На станции Миллерова Григорию, как демобилизованному красному командиру, предоставили подводу. Дорогой он думал о прошлом, о мирной жизни, о работе, обо всем, что не касалось войны, потому что эта затянувшаяся на семь лет война осточертела ему до предела. Он кончил воевать. Хватит с него. Он ехал домой, чтобы в конце концов взяться за работу, пожить с детьми, с Аксиньей. Утром Григорий пришел в Татарский и встретился с Мишкой кошевым Породнись, значит, пришлось. Что-то у нас не так. По тебе, вижу, не так. Не по душе тебе мой приезд? Или я ошибаюсь? Да нет. Ты угадал. Не по душе. Дорогим с тобой. Были? Так вот видно и будет. Почему? Ненадёжный ты, человек. Это ты зря. Говоришь ты, это зря. Нет, не зря. Скажи прямо, почему в такое время из Будённовской армии тебя демобилизовали? Не знаю. Знаешь? Не доверяли тебе, так? Ну, если не верили, не дали б эскадром. Ну, это на первых порах. Раз в армии в такое время тебя не оставили, значит, дело твое ясное, браток. А ты мне веришь? Нет. Как волка не кормил, знаешь, всё в лес бежит. Это ты, брод! Ну, в общем, там тебе, Гриша, не верили, и здесь веры большой давать не будут. Ну, узнает. А тут и знать нечего. Всё давно, узнато я. вот ещё Митька Коршунов явится, палач матери моей. Так мне что же, тоже радоваться прикажешь? Ты меня с ним не равняй. А ты мне лучше вот и непременно хуже, опаснее. Чем это я опасней? что ты мелень? А ты закручивал всем восстанием. Ну, не я им закручивал. Я был командиром дивизии. Это мало. Если б тогда на хулянке не собирались меня убить, может, я и не участвовал бы в восстании. Так не был бы ты офицером, никто б тебя не трогал. Ну, не брали б меня на службу, не был бы я офицером. Знаешь, это длинная песня. Да, длинная и поганная. Да, и за раз ее не перепевать. Опазданно. От твоих геройств, Гриша, Я знаю. Слыхал. Ох, много ты наших бойцов загубил. Вот через это не могу легко на тебя глядеть. Этого вот так просто из памяти не выкинешь. Да крепкая у тебя память. Ты брата Петра убил, а я что-то тебе об этом не напоминаю. Ежели всё помнить, так волхами надо жить. Ну что же, убил и не отказываюсь. А довелось бы мне тогда тебя поймать, я бы и тебя положил, как миленького а я когда иван алексеевич в плен забрали спешил боялся что и ты там боялся убьют тебя казаки выходит за напрасну я тогда спешил ты благодетель какой нашелся Поглядел бы я как бы ты со мной разговаривал егип сара кадетская власть была ежели бы вы одолели? Ремни бы со спины, небось, вырезывал. Это ж ты за раз такой добрый. Ну, может быть, кто-нибудь и резал бы ремни со спины, а я б тебя поганить рук не стал бы. Ну, так и значит, разные мы с тобой люди. Потому что сроду я не стеснялся об врагов руки поганить. И за раз не сморгну при нужде. Чего ты боишься-то, Михаил? что ты боишься? Что я опять против советской власти бунтовать буду? Да, ничего я не боюсь. Однако думаю, что случись какая-нибудь Заваружская, переметнёсся ты, Гриша, на другую сторону. Еще думаю, что я такой уж белым приверженный. Хреновина. Я отслужил свое. Навоевался за свой век предостаточно. И уморился душой страшно. Все мне надоело. Революция, контрреволюция. хочу пожить после своих детишков. Хозяйством заняться! Вот и всё, поверь, Михаил. От чистого сердца тебе гутарю. Никакие уверения уже не могли убедить кошевого Григорий понял это. Он испытал мгновенную и горькую досаду на себя. Зачем он оправдывается? Пытается что-то доказать. Ну, ладно. Давай кончим этот ни к чемушный разговор. Хватит. Одно тебе напоследок хочу сказать. Против власти я не пойду до тех пор, пока она меня за хрип не возьмет. А возьмет, буду обороняться как оборонять. А так, пушай мне зачтут службу в Красной Армии. Те ранения, которые я получил, Я согласен отсидеть за восстание, то уж ежели расстрел за это получать, извиняйте, дюжа густо будет. Ну, Рев-трибунал или чека с тобою торговаться не станут. Проштрафился, получай свой паёк с довеском. И за старые долги, Гриша, надо б сполна. Ну, тогда поглядим. Погляди, ясное дело. и когда в Вёшенскую на регистрацию пойдёшь? Как-нибудь днями? Нет, не как-нибудь завтра. Приказ такой регистрироваться немедленно. А ежели ты добром мне пойдёшь, под конвоем погоню! Понятно? Теперь еще все понятно. Почему он думал, что его должны были встречать войном? Почему он думал, что кратковременная, честная служба в Красной Армии покроет все его прошлые грехи? Почему? Прощай! Прощай! Прощай! Пойдут под наганом и эти руки свяжу Нет, а что же делать? Скитаться по хуторам, пока хозяин не выдаст властям? Уйти в лес, в банду? или явиться с повинной. У меня выбор, как в сказке про богатырей. Налево пойдёшь, коня потеряешь. Направо пойдёшь, убитому быть. Три дороги, и ни одной нету путёвой. на Волчья вступил в банду. Хотя с самого начала понимал, чувствовал, был убеждён, что вся эта затея причина на неизбежный провал. И вот однажды ночью, к какому-то острой тоски, Григорий пришёл в свой родной хутор. В чёрном небе золотая россыпь мерцающих звёзд. Степи тишина и ветерок, наполненный родным и горьким запахом палуны. Ксюша, Ксюша, Ксюша, Ксюша, Ксюша, ну не надо, ну, не надо Ксюша, ну, ну ты, пап, ну, ты ну где ты, ну ну, ну едем, куда? на юг или на Кубань куда-нибудь дальше, Прокормимся, проживем как-нибудь. моим рукам работать надо, а не воевать. Ну, едешь. Ну, хватит, ну, ну, ну, не кричи. Ну, погоди, покричим с тобой, время еще будет. Ну, так едешь. А как бы ты думал, как бы ты думал, родненький мой, сладко-предлый. Ну, спеша пойду, поползу следом. Нету мне без тебя жизни. Ну, ладно. Лучше умею, ну, не бросай, Ну, ладно, давай поспешай, поспешай. Много невеликов, тёплый возьми, белишко, какое есть. И харчей на первый случай. Вот и всё, поспешаем. Решет разбудить детей. Хоть поглядишь на них. Нет. Не надо. Как в гости идёт. Ничто её не страшит. Ну? Ну, помнишь, как мы в имение к Лесницким шли? Только узелок у тебя тогда был поменьше. Да годами мы с тобой были помоложками. Ну, ай да! Обильная густая роса лежала на траве, и трава от росы казалась сизой. А по косогору, где все еще таился утренний полумрак, она отсвечивала тусклые голубизной В полураскрытых чашечках цветов дремали оранжевые швины. До сухого лога было верст восемь, они за короткий срок проскакали это расстояние и на восходе солнца были уже возле веса. Ну что, тяжело небось непривычки вверх ездить? Хорошо, лучше чем пешком, вот только нои. Ух ты, казачка! Располагайся, Крюша, но ну, вот тот и более наш стан. А я все боюсь не Да я хоть руку твою потрогаю, а веры нет. А? Вот видишь, я какая стала. Сверзнул, как собачонки, побежала за тобой. это любовь да тоска по тебе, Гриша, так меня скрутила. Везде пойду за тобой, хоть на смерть. Моя любовь к тебе верная. Звенели над степью жаворонки в хлебах, В душистом степном разнотравье Дробно выстукивали перепела. Спать пора. Спать пора. Спать пора. Я уснул, Ксюша, четвёртые сутки не спал. Потом ты уснёшь. Сон меня смотрел Я сплю. Спи, родненький. Спи крепче. Милый ты мой, Гришенька. Сколько седых волос ты тебе говоришь. Стареешь стало быть. Ты ж недавно, парни, играл. Ничего. Найдем ума свою, Дуда, и где ж ты была, коньи стерегла, чьего ты испугался? Никого нет Приучился по заячьи жить. Спишь одним глазом поглядываешь от каждого. Шорохов вздрагиваешь, от этого девка скоро и не отвыкнешь. Может, ты сшелся наш? А мне, чтобы выспаться, надо целые, целые сутки спать. Рассказывай. Про что? Как жила. Про детишков. Скучали они. Спрашивали, где батя. Я с ними по-всячески обходилась, больше лаской. Приобыкли бы вязались ко мне.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 говорю ему, и какой не бандит, твой отец. Он так несчастный человек. Он привязался с расспросами, что такое несчастный, да почему несчастный. Они, Гриша, сами меня матерью стали звать. Ты не думаешь что это я их учила. Эй, вы! Кто такие? Свои! Ксюша! Беги к лошадян! Пригнись, Ксюша! Стой! Ксюша! Стой! Стреляешь в лук! Ксюша! Ксюша! Ксюша! поранили, Ксюша? Говори, Ксюша! Хоть слово, Ксюша! шэнт, <sad> тиүс <the deep susan> Учиться в его жизни уже случилось. Он попрощался с нею, твердо верив в то, что расстаются они ненадолго. Ему незачем было спешить, все было кончено. Словно очнувшись от тяжкого сна, он поднял голову, и увидел над собою чёрное небо и ослепительно сияющий чёрный диск солнца. Похоронив Аксинью, долго и бесцельно скитался Григорий по степи. Однажды утром подошел к дону против хутора татарского. Долго смотрел на родной двор, бледнее от радостного волнения. Потом бросил в воду винтовку, наган, высыпал патроны. Он перешел дон по синему изъеденному ростепелю мартовскому льду, Крупно зашагал к дому. Еще издали он увидел сына. Мишанка! Мишанка! Сынок! Сыночек! Что ж, вот и сбылось то немногое,